В долг на закуске кассирша Роза выбила Мике чек на четвертинку водки, 150 г докторской колбасы 200 г дорогобушского сыра, серый батон за 13 копеек и пачку кофе с цикорием. Мик обещал Розе расплатиться через пару дней и поднялся наверх к себе в кенал. Помянули отца. Долго разглядывали фотографии шестнадцатого года. Или Кофе. Оказывается, князь Лерхя тоже хранил статью Константина Симонова о Сергее Аркадьевиче Полякове. Вырезал из газеты ещё в сорок третьем году, когда сидел в лагерях на Колыме. До да так и берег всю свою оставшуюся жизнь. Хорошие поминальные слова о прекрасном человеке. А добрым и лихом, товарищи, как сказал князь Владислав Николаевич Лерхе в 1964 году. Спустя год князь Лерхе скончался. Ах, чёрт, подери, сколько же людей уже ушло из микеной жизни. Кто умер, кого убили? Когда остался жить на сам с собой и растворился в чёрной тени микенов забвения. Вот встретился бы неко с ними сейчас и не испытал бы никакой радости. Так, наверное, первые полчаса опомнишь, опомнишь. И всё. Локайте мыльные пузыри ни к чему уж не хваспоминания, оставляя маленькиеслякотные капельки, которые потом высыхают, становятся почти незаметными серыми пятнышками до первой элементарной стирки. Но ведь есть и те, кто живёт с тобой вместе на одной и той же земле, и у кого уже так много лет нету рядом. И не обрывки тягостных насильственных каких-то осколочно щепочных воспоминаний связаны с этими никогда не забываемыми людьми, а благодарственная и нежная память о каждой минуте, проведённой вместе, вероятно, будет преследовать Мику до конца его жизни. Почему они сейчас не рядом, не вместе?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 что ты еще умудрился сочинить себе Альфреда. Что может быть отвратительней, чем одинокая и неопрятная старость? С возвращением вас, Михаил Сергеевич, громко прокричал мюнкенский представитель аэрофлота Женя Гордеев, увидев спускающегося по трапу Мику Полякова. Завтра приём в Генском консульстве. Помните? Помню, Женечка, помню, ответил Мика и незаметно подправил на своём плече неловко усевшегося там невидимку Альфред. Женя Гордеев уже проинформировал экипаж обо всех званиях и заслугах Полякова перед родным отечественным искусством. И теперь старался показать ленинградским летунам, что он смехал Сергеичем вот так, запросто. «А мою просьбу не забыли?» — Игрева спросил Женя. «Забыл Женя, каюсь», — искренне и простодушно признался Мика, не имея понятия ни о какой просьбе Гордеева. И тут же достаточно ощутимо ущипнул за задницу Альфреда. Тот тихохонько взвизгнул. Когда вы по телефону заказывали билет в Питер, я же так просил вас привезти мне глоток свежего российского воздуха, захохотал Женя Гордеев.